Он посмотрел по сторонам и воскликнул. «И «Иосафат! Заключен союз между двумя дьяволами. Хотел бы я знать, кто из них остался в барыше».